Глава 25 Так как, по уверениям Горцев, дорога до Чорштена была совершенно свободна от других шведских отрядов, то король со спутниками повернул к замку и вскоре очутился на проезжей дороге, по которой ехать было менее утомительно. Ехали под песни Горцев и крики Король едет, Король едет. По дороге к королевскому отряду присоединялись все новые толпы людей, вооруженные цепами, косами, вилами и ружьями, так что Ян Казимир стоял уже во главе значительного отряда людей, хотя и не обученных, но готовых в каждую минуту идти за ним, хотя бы на Краков, и пролить кровь за своего государя. Под Черштаном короля окружало более тысячи горцев и полудиких пастухов. Стала подъезжать шляхта из-под нового и старого Сонча. Она привезла известие, что в это утро польский полк под командой Войнилович разбил у самого Нового Сонча значительный отряд шведов, причем почти все шведы погибли или потонули в Каменный и в Дунайце. Известия эти вскоре подтвердились, так как на дороге замелькали гусарские значки и подъехал сам Войнилович с полком воеводы Брацловского. Король радостно встретил знаменитого рыцаря, которого знал давно и продолжал с ним свой путь на спиш под восторженные крики горцев и войска. Между тем несколько всадников помчались во весь дух предупредить пана маршала о приближении короля и дать ему возможность приготовиться к встрече. Ехали весело и шумно, собирались все новые толпы. Нунций, который выехал из Силезии, опасаясь за жизнь короля и за свою собственную жизнь, не помнил себя от радости, так как он был уверен, что в будущем короля ждут победы над неприятелем и что вместе с ним католическая церковь победит еретиков. Епископы разделяли его радость. Светские сановники утверждали, что весь народ от Карпат до Балтийского моря возьмется за оружие. Войнилович уверял, что это отчасти уже осуществилось. И рассказывал, что слышно в стране, какая паника охватила шведов, как они боятся теперь показываться в небольшом количестве, рассказывал, что они покидают уже маленькие замки и укрываются в больших крепостях. «Наши солдаты одной рукой в грудь себя сокрушенно ударяют, а другой шведов бьют», — говорил он. «Вельчковский, который командует гусарским полком вашего величества, уже поблагодарил шведов за службу. И как? Он напал на них под Закшевом, чуть не всех перерезал, а остальных рассеял. Я с Божьей помощью вытеснил их из Нового сончи и одержал значительную победу, ибо не знаю, остался ли из них хоть кто-нибудь в живых. Пан Фелициан Каховский со своей пехоты оказал мне большую помощь, и мы, по крайней мере, отплатили шведам за тех драгун, которых они потрепали два дня тому назад. «За каких драгун?» спросил король. «А за тех, которых ваше величество выслали вперед из Селезии. Шведы напали на них врасплох, и хотя не могли рассеять, так как они отчаянно защищались, но все же нанесли им большой урон. А мы чуть не умерли от отчаяния, думая, что ваше величество находитесь среди этих людей, и опасаясь, как бы с вами не случилось чего-нибудь дурного». Господь вдохновил, ваше величество, выслать драгун вперед. Шведы сейчас же о них пронюхали и заняли все дороги. «Слышишь, Тезенгаус?» – спросил король. «Это говорит опытный воин». «Слышу, ваше величество», – ответил молодой магнат. Король снова обратился к Войнеловичу. «Ну, что еще? Что еще? Рассказывай». «Что знаю, того не скрою». В Великопольше гуляют Жигоцкий и Кулеша. Пан Ларшицкий выкурил линдорма из Пелецкого замка. Ланс Корона в наших руках, а на Полесье под Тыкоцином с часу на час растут силы пана Сапеги. Шведам в замке конец пришел, а с ними вместе пришел конец воеводе Веленскому. Что же касается гетманов, то они двинулись из-под Сандомира в Люблинское воеводство И дали явные доказательства того, что они отказались от союза со шведами. С ними и черниговские воевода. И за круги к ним стягиваются все, кто саблю в руках может держать. Говорят, что там составляется какой-то союз против шведов и что это дело рук пана Сапеги и пана каштеляна Киевского. Значит, каштелян Киевский тоже в Люблинском воеводстве. — Точно так, Ваше Величество, но он сегодня здесь, завтра там, и я к нему должен явиться, но где его искать, я не знаю. — Ну, о нем скоро молва пойдет, — сказал король, — и тебе не придется спрашивать, где он. — И я так думаю, Ваше Величество, — ответил Войнилович. В таких разговорах проходило время. Между тем небо прояснилось, на лазуре не было ни одного облачка. Снега горели на солнце, горы Спижа величественно возвышались перед путниками, и вся природа, казалось, улыбкой встречала своего государя. «Милая отчизна», — сказал король, — «если бы мне только удалось вернуть тебе спокойствие, прежде чем я слягу в могилу». Отряд поднялся на высокий холм, откуда расстилался открытый вид на широкую долину. Там внизу они увидели какую-то массу людей, подвигавшихся издали. «Войска пана маршала идут», — воскликнул Ванилович. «Только бы не шведы», — сказал король. «Нет, ваше величество, шведы не могут идти с юга, со стороны Венгрии. Я уже вижу значки гусар». И действительно, через некоторое время в синеватой дали можно было различить целый лес копий. Разноцветные значки — Развивались точно цветы под ветром, острия копий горели, как огненные язычки, солнце играло на панцирях и шлемах. Толпа, сопровождавшая короля, радостно закричала. Эти крики, должно быть, были услышаны вдали, так как масса лошадей, всадников, знамен, бунчуков и значков стала подвигаться быстрее. Должно быть, полки помчались вскачь, так как они росли на глазах с невероятной быстротой. «Мы останемся здесь, на этом холме. Тут и будем ждать пана-маршала», — сказал король. Отряд остановился. Войска продолжали мчаться ему навстречу еще быстрее. Минутами они скрывались за поворотами дороги, за небольшими холмиками и искакали, рассеянными по низине, но тотчас показывались снова, подобно змее со сверкающей разноцветной чешуей. Наконец, за четверть версты от холма они замедлили ход. Их можно было прекрасно разглядеть простым глазом. Впереди шел собственный гусарский полк пана маршала, великолепно вооруженный и в таком блестящем порядке, что любой король мог бы им гордиться. В этом полку служила только карпатская шляхта, люди огромного роста, как на подбор. Панцири на них были из белой жести, украшенные медными орнаментами, с нагрудными образками Чинстаховской Богоматери. На головах круглые шлемы с наушниками и гребнями, за спиной орлиные крылья, на плечах тигровые и леопардовые шкуры, а у старших офицеров по обычаю волчьи. Лес значков, зеленых с черным, качался над ними. Впереди ехал поручик Виктор, за ним хор чар музыкантов с литаврами, барабанами, дудками и колокольчиками. Дальше – стена лошадиных и человеческих грудей, закованных в железо. При виде их сердце короля таяло. За гусарами следовала легкая конница, еще более многочисленная с обнаженными саблями в руках и с луками за спиной. Потом три сотни казаков в валых жупанах, вооруженных копьями и самопалами. Потом двести драгун в красных калетах, потом челядь разных панов, Гостивших в любом ли, разодетые как на свадьбу, гайдуки и пажи, венгерцы, янычары, состоявшие на службе у магнатов, и все это сверкало как радуга, ехало шумно и весело, среди ржания лошадей, звона оружия, боя барабанов, летавр. Казалось, что от криков снег обрушится с гор. В самом конце за войском виднелись кареты и коляски, в которых, по-видимому, ехали светские духовные сановники. Затем войска построились двумя рядами вдоль дороги, и посередине на молочно-белом коне показался сам маршал коронный Юрий Любомирский. Он мчался, как вихрь по этой улице, а за ним мчались два стременных с ног до головы, одетых в золото. Подъехав к холму, он спрыгнул с коня, И, бросив по воде одному из стременных, стал пешком взбираться на холм к стоявшему там королю. Он, снял шапку и, повесив ее на рукоятку сабли, шел с обнаженной головой, опираясь на булаву, усыпанную жемчугом. Он был одет в польский военный наряд. На груди у него был панцирь из золотой жести, усеянный по краям драгоценными камнями и отшлифованный так, что казалось, будто на груди у него горит солнце. Через плечо у него свешивалась темная мантия из фиолетового венецианского бархата. Под шеей она стягивалась шнуром с бриллиантовыми застежками. И вся мантия была унизана бриллиантами. Султан из бриллиантов раскачивался на его шапке. И все эти драгоценности горели так, что глазам было больно смотреть. Это был мужчина в цвете лет великолепного роста. Волосы его были подстриженные в кружок и спускались на лоб сидеющими прядями. Усы были черны, как вороново крыло, и опускались вниз тонкими концами. Высокий лоб и римский нос делали его лицо даже красивым, но его портили слишком выпуклые щеки и маленькие глаза с красными веками. В фигуре его было много величия, но еще больше неслыханной гордости и тщеславия. Нетрудно было догадаться, что этот магнат хотел обращать на себя внимание не только всей страны, но и всей Европы. Так оно и было в действительности. Там, где Юрий Любомирский не мог занять первого места, где он принужден был делиться своей славой с другими, там его оскорбленная гордость готова была на все и не остановилась бы даже в том случае, если бы пришлось погубить отчизну. Это был счастливый и опытный полководец, хотя и в этом отношении многие его превышали. И вообще его способности совершенно не соответствовали его гордости и жажде славы. И поэтому в душе его царило вечное беспокойство, подозрительность, зависть, которые довели его впоследствии до того, что он для речи Посполитой оказался опаснее страшного Януша Радзивилла. Темная душа Януша – была в то же время душой великого человека, который никогда и ни перед чем не отступал. Януш жаждал короны и шел к ней сознательно, не останавливаясь даже перед гибелью и могилой отчизны. Любомирский принял бы ее, если бы шляхта своими руками надела ее ему на голову, но твердо и сознательно он этой цели перед собой не ставил, ибо душа его была лишена истинно великого. Радзевил был одним из тех людей, которых неудача сталкивает в ряд преступников, а удача возносит к полубогам. Любомирский был просто своевольный магнат, который всегда готов был пожертвовать благом отчизны в угоду своему оскорбленному самолюбию и все-таки ничего не добиться. Он не умел и не смел добиваться. Радзевил более провинился перед речью Посполитой Любомирский был для нее вреднее. Но теперь, когда он весь в золоте, бархате и драгоценностях шел навстречу королю, гордость его была удовлетворена вполне. Ведь он первый из магнатов встречал короля на своей земле, он первый до некоторой степени брал его под свое покровительство, он должен был возвести его на разрушенный престол и изгнать неприятеля. От него зависели теперь и король, и отчизна, на него были обращены взоры всех. И так как все это вполне отвечало его самолюбию и удовлетворяло его тщеславие, даже льстило ему, то он готов был перейти теперь границы в выражении своей преданности, готов был даже на самопожертвование. Дойдя до половины холма, на котором стоял король, Любомирский снял свою шапку с рукоятки и, кланяясь, опустил ее так низко, что бриллиантовым султаном сметал снег. Король выехал вперед и остановил коня, чтобы слезть с него и поздороваться. Видя это, маршал подскочил к королю, чтобы собственными руками придержать стремя, и в то же время, сорвав с себя мантию, он, по примеру английских вельмож, бросил ее под ноги королю. Растроганный Ян Казимир раскрыл объятия и братски обнял маршала. С минуту оба они не могли сказать ни слова. Видя это, солдаты, шляхты и простолюдины с радостным криком стали подбрасывать вверх шапки, загремели мушкеты и самопалы, далеким басом отозвались пушки в любом Любомле и дрогнули горы. Проснулось эхо и стало разбегаться по сторонам, отражаясь от темных стен лесов, скал и обрывов, и мчалось дальше, к другим лесам, к другим горам. «Пан Маршал», — сказал король, — «мы будем обязаны вам восстановлением государства». «Ваше Величество», — ответил пан Любомирский, — «состояние мое, жизнь, последнюю каплю крови, готов я сложить у ваших ног». «Да здравствует король Ян Казимир!» — раздались крики. «Да здравствует король, отец наш!» — кричали горцы. Между тем сановники, окружавшие короля, подошли к Любомирскому, но он не отходил от короля. После первого приветствия король снова сел на коня, а маршал, не зная границ гостеприимству и преклонению перед особой государя, схватил коня за поводье и повел его среди войска под оглушительные крики солдат. Наконец король пересел в золоченую карету, запряженную восьмеркой лошадей, вместе с папским нунцем. Епископы и сановники разместились в других каретах, и кортеж медленно тронулся в Любомлю. Пан-маршал ехал у окна королевской кареты, гордый и довольный, точно его уже провозгласили отцом Отечества. В Любомле гремели пушки, солютуя королю, башни и бойницы покрылись дымом, колокола звенели точно на пожар. Двор, на котором король остановился и вышел из кареты, крыльцо и ступени замка были устланы красным сукном. В вазах, привезенных из Италии, горели восточные ароматные смолы. Большую часть сокровищ Любомирского – ковры, ручные фламандские гобелены, статуи, часы, шкафы, полные дорогих безделушек, письменные столики с жемчужной инкрустацией – еще раньше перевезли в Любомлю, чтобы спрятать их от хищных рук шведов. Теперь все это было расставлено, развешено ослепляла глаза и превращала замок в какой-то волшебный черток. И пан маршал нарочно выставил все это великолепие, достойное султана, чтобы показать королю, что хотя он возвращается как изгнанник, без денег, без войска, без ничего, все же он могущественный государь, если слуги его так богаты и так верны. Король понял это, и сердце его преисполнилось благодарности, он ежеминутно обнимал маршала, целовал его в голову и благодарил. Нунций, хотя он и привык к пышности, вслух изумлялся тому, что видел, и все слышали, как он сказал одному из сановников, «Я до сих пор понятия не имел о могуществе польского короля, и вижу, что прежние поражения были только временной переменой судьбы, которая снова будет к нему благосклонной». На перу, который маршал задал после того, как все отдохнули, король сидел на возвышении, и пан маршал сам ему служил, никому не позволяя себя заменить. По правую руку короля сидел папский нунций, по левую – примас князь Лещинский, за ними – светские и духовные сановники. Из офицеров на перу присутствовали пан Войнилович, пан Виктор, пан Стопковский и пан Шурский, командир легкоконного полка имени князей Любомерских. В другой зале накрыт был стол для менее именитой шляхты, а в огромном цехгаузе пировал простой народ, ибо в день возвращения государя все должны были веселиться. За всеми столами не было других разговоров, как о возвращении короля, о страшных опасностях, которые ждали его в дороге и от которых спасла его десница Господня. Сам Ян Казимир стал говорить о битве в ущелье и славить того кавалера, который первый удержал шведов. «Как же он себя чувствует?» — спросил он у пана маршала. «Медик от него не отходит и ручается за его жизнь. Кроме того, его взяли под свое попечение придворные дамы и уж, наверное, не позволят его душе покинуть тело, ибо оно молодое и красивое», — весело ответил маршал. «Слава Богу!» — воскликнул король. «Я слышал из его уст нечто такое, чего даже не могу вам повторить, Панове, ибо мне самому кажется, что я ослышался или что он говорил это в бреду. Но если я не ошибаюсь, то у меня будет чем вас изумить». «Только бы это не опечалило, Ваше Величество!» — сказал маршал. «Ничего подобного!» — сказал король. «Наоборот!» Это нас непомерно обрадовало, ибо оказывается, что даже те, кого мы имели основания считать нашими величайшими врагами, готовы пролить за нас кровь. «Ваше Величество!» — воскликнул маршал. «Настал час исправления, но под этой кровлей вы находитесь среди таких людей, которые никогда даже мыслью не прегрешили перед особой вашего Величества». «Правда, правда!» — ответил король и вы, пан маршал, в числе их первый. Я только последний слуга вашего величества. Говор за столом становился все шумнее, зашли разговоры о политических конъюнктурах, о предполагаемой помощи австрийского императора, которые до сих пор ждали тщетно, о подкреплениях со стороны татар и о будущей войне со шведами. Взрывом радости были встречены слова маршала, что посол которого он нарочно выслал к хану, вернулся два дня тому назад и подтвердил, что сорок тысяч орды стоят наготове, и число это может возрасти до ста тысяч, как только король приедет во Львов и заключит союз с ханом. Тот же посол сообщил, что и казаки из страха перед татарами вернулись к послушанию. «Вы обо всем думали, пан маршал», — сказал король, — «и сами мы не могли бы лучше придумать». Вдруг король встал, поднял бокал и воскликнул. Здоровье пана маршала Коронного, нашего хозяина и друга. Невозможно, ваше величество, воскликнул маршал. Ни за чье здоровье пить здесь не будут, пока не выпьют за здоровье вашего величества. Все подняли вверх бокалы, а Лебомирский сияющим и потным лицом сделал знак дворецкому. И в тот же миг слуги, которые метались по залу, стали наливать самое лучшее вино, которое черпали золотыми ковшами из серебряной бочки. Еще большая радость охватила сердца, и все ждали тоста пана маршала. Дворецкий принес два бокала из венецианского хрусталя такой дивной работы, что их можно было счесть за восьмое чудо света. Хрусталь, который гранили и полировали, быть может, целыми годами, горел алмазным блеском. Бокалы были гравированы итальянскими мастерами. Ножки были из чистого золота с мелким рисунком, представлявшим торжественный въезд победоносного вождя в Капитолий. Вождь ехал в золотой колеснице по дороге, вымощенной жемчужинами. За ним шли пленники со связанными руками. Какой-то король в челме из смарагдов. Дальше следовали легионеры со знаменами и орлами. На каждой ножке было более 50 фигур, ростом с лесной орешек, но исполненных с таким мастерством, что по чертам лица можно было угадать чувства каждой из них, гордость победителей и удрученность побежденных. Дворецкий подал один бокал королю, а другой маршалу, оба были наполнены вином. Тогда все встали со своих мест, Пан-маршал поднял бокал и крикнул во весь голос «Да здравствует король Ян Казимир!» «Виват, виват, виват!» В эту минуту загрохотали пушки, так что стены замка дрогнули. Шляхта, пировавшая в другой зале, вбежала с бокалами. Пан-маршал хотел удержать ее, но это было невозможно, так как все слова тонули в общих заздравных криках. Маршала охватила такая радость, такой восторг, что глаза его дико блеснули, и, выпив до дна свой бокал, он крикнул так, что покрыл своим голосом общий шум. «Я последний!» И он разбил бесценный бокал о свою голову. Хрусталь рассыпался на мелкие кусочки, которые со звоном упали на пол, а на виске магната показалась кровь. Все изумились, а король сказал, Пан маршал, Нам не бокала, жаль, а вашей головы. Очень она нам нужна. Что мне сокровище и драгоценности, если я имею высокую честь принимать ваше величество в своем доме? Да здравствует король Ян Казимир! — воскликнул маршал. Дворецкий подал ему другой бокал. «Виват, виват, виват!» — гремело без конца. С криками смешивался звон разбитого стекла, только епископы не последовали примеру маршала, ибо им не позволял их сан. Папский Нунций, который не знал этого обычая разбивать бокалы о голову, наклонился к сидевшему рядом епископу Познанскому и сказал «Господи Божий, я просто изумляюсь, в вашей казне пустота, а ведь за один такой бокал можно бы сформировать два прекрасных полка». Так у нас всегда, ответил, кивая головой, епископ Познанский, Как начнут веселиться, так меры ни в чем не знают. А веселье все росло. Под конец пира в окнах замка блеснуло яркое зарево. Что это? спросил король. Ваше Величество, прошу пожаловать на зрелище, сказал маршал. И слегка пошатываясь, он повел короля к окну. Глазам их предстало чудесное зрелище. Весь двор был освещен как днем. Несколько десятков бочек со смолой бросали желтоватый блеск на мостовую, тщательно очищенную от снега и усыпанную еловыми ветками. Кое-где голубоватым огнем горели бочки со спиртом, в некоторые из них насыпали соли, чтобы сделать огонь красным. Началось зрелище. Сначала рыцари на всем скаку срубали головы с чучел, гонялись друг за другом и бились на саблях, Потом огромные овчарки травили медведя, потом какой-то горец, похожий на Самсона, подбрасывал мельничный жорнов и ловил его на лету. И только полночь положила конец этим увеселениям. Так принимал короля, коронный маршал, хотя шведы были еще в стране.